Глава 14. Все должно было происходить не так. Дима смотрел, как улыбчивый черный парень погружает его багаж в гольфкар, и не мог поверить, что все заканчивается. И пусть обстоятельства его жизни ничуть не изменились, пусть он все еще не мог предложить Кате ничего стоящего, от мысли, что он больше никогда ее не увидит, ему делалось плохо. А тут еще в последний момент обнаружилось, что исчез его маг. «Едем?» «Да-да, дайте мне секунду». Тушнов со стервенением растер лицо руками. Нужно было что-то решать. Он понимал, что прямо сейчас, когда на него опять навалилась целая куча проблем, нет смысла заводить разговор о будущем. Но ведь у них будет еще и потом. Непременно будет. Он объяснит Кате все как есть. Это важно, а там уже ей решать. Остановите на минутку возле вон той виллы. Мне нужно попрощаться с друзьями. Только если очень быстро ваш самолет отправляется через два с половиной часа. Тушнов кивнул. Ему не нужно было много времени. Главное вообще ее увидеть напоследок. Обнять, шепнуть, чтобы она не торопилась ставить крест на их отношениях попросить, чтобы подождала, чуть-чуть подождала. А там он бы все ей объяснил, и может они вместе нашли бы какой-то выход из ситуации. А может его бы и не пришлось искать, если Натя не справится с нынешним кризисом? Дима зажмурился, в который раз поймав себя на страшной, циничной и абсолютно недостойной мысли о том, что им всем было бы лучше, если бы мучения Насти наконец прекратились. И ей. Ей бы тоже так было лучше. Наверное. Утверждать доподлинно он не стал бы. Машинка подпрыгнула на бордюре и остановилась. Дима спрыгнул с подножки, шагнул к двери и громко постучал. Раз и еще раз. Никто не открыл. Где же их всех носило? Ее носило». Дима глубоко вздохнул. Впрочем, это был как раз тот момент, когда дыхательные практики не помогали. Его накрывало волной панической атаки. В голове будто запустили обратный отсчет. Казалось, даже он слышит голос, который отсчитывает последние секунды их счастья. 10 девять, восемь. «Сэр, мы должны ехать!» «Сейчас!» — рявкнул Тушнов. Вспомнил, что может ей позвонить, дерганным движением достал телефон из кармана, набрал Катин номер. Где-то рядом заиграла мелодия. Дима обрадовался, рванул на звук, забывая, как надо дышать. «Люся!» — воскликнул, завидев старуху. Та неподвижно лежала на диванчике-близнеце того, что стоял на его вилле и пялилась в потолок. «Люся!» — крикнул громче. — Дим, а ты чего здесь? — Катю ищу. Вы не знаете, где она? — Как? Я думала, она к тебе пошла. — Нет, черт, твою мать! — выругался. Не в курсе, где еще ее можно найти. Люся сверилась с массивными золотыми часами, украшающими ее хрупкое запястье. «Я бы тебе вообще не советовала тратить время на поиски, если ты, конечно, хочешь улететь сегодня». Водитель гольфкара нетерпеливо просигналил. Диму поторапливали, кажется, все на этом чертовом острове, а он не мог избавиться от мысли, что в этой спешке упускает что-то важное. «Передайте, что я заходил попрощаться. Скажите, что я за все благодарен. Я...» Запнулся. «Слова». Тысячи слов рвались из его глотки, но все они были предназначены уж точно не для посторонних, вроде Люся. «Я позвоню ей», — шепнул. «Скажите, что я непременно ей позвоню». «Тоже мне попрощаться», — буркнула старуха. Последних слов Тушнова она не расслышала. Глухая, как Тетерев, Люся терпеть не могла делать на том акцент, а ко всему прочему... Ее до жути разозлило это Тушновская попрощаться. Она-то на его счет строила большие планы. Насчет его Екатерины, конечно. в Своенравной старухе невыносимо было осознавать, что и тут не по ее вышло. «Не забудете? Передадите?» «Ну, допустим, в маразм я еще не впала». Дима кивнул и медленно попятился к гольфкару. До ресепшен неслись на всех парах, уж очень спешили, так что маленькую машинку заносила на поворотах. Потом был часовой трансфер до аэропорта и снова телефонные разговоры. То с врачами, то с Настиной матерью, которой очередной кризис дочери дался особенно нелегко. То с Ваганом, ведущим переговоры о переводе Насти из одной клиники в другую. Лил дождь. За окном было так же серо, как и у него в душе. Пока говорил, пока отдавал распоряжение и что-то решал, еще как-то держался. А отложив телефон, черт, как же больно. С чего? Почему? Это ведь совершенно ненормально, правда? Но ведь не бывает такого в реальной жизни, чтобы за столь короткий срок так прикипеть кому-то. Он Катю словно от сердца отрывал, с кровью, с мясом и со слезами, которым даже не мог дать волю. Более-менее сносным происходящее делало мысль лишь о том, что это не навсегда, что будет новая встреча, пусть не в таких красивых локациях, но разве в этом суть? Какого черта его вообще пробрало до такой степени? А если бы не пробрало? Он не знал, что хуже — жить и никогда не узнать, что так может быть, или потерять, узнав, как оно бывает». В аэропорту Диму встретили и проводили в отдельный зал ожидания. Катя расстаралась. До вип уровня тот, конечно, и близко не дотягивал. Но зато ему не пришлось стоять в длиннющей очереди. Да и контроли прошли на удивление быстро. До посадки оставалось каких-то 20 минут. Близился вылет. И Тушнов все сильнее нервничал. Ему предстояло пережить долгие 11 часов вообще без связи с внешним миром. За это время с Настей могло случиться все, что угодно. Дима проверил мессенджеры и почту, а следом зачем-то открыл вкладку с той самой камерой. И вот ведь какая штука! За все время, что он провел на острове, ему ни разу не удалось поймать незнакомку. Она будто испарилась. Тушнов было дело, даже засомневался, а не привиделась ли она ему вовсе. Мало ли, как у людей едет крыша, наверное, у всех по-разному. Кто-то начинает видеть умерших родственников, кто-то чертей зеленых, а кто-то обычных с виду женщин на пляже. Дима хмыкнул и уставился на экран. Нет, нет, все же не привиделось сидит. На том же месте, что и всегда. Может, уезжала куда или болела. Темные волосы собраны в хвост или косу. С такого расстояния было не разобрать. Плечи гордо распрямлены. И прямая, как палка спина. Все знакомо почти до боли. Так знакомо, что в груди ёкает Какого черта? Сэр, пройдите на посадку. Угу, Тушнов встал. Бросил последний взгляд на телефон, и в этот момент незнакомка тоже встала. Но вовсе не это привлекло внимание Димы и напрочь выбило почву у него из-под ног, так что ему пришлось бросить сумку с ноутом, чтобы устоять, ухватившись за спинку кресла. Женщина сделала шаг, довольно-таки сильно припадая на ногу, и еще один. Замерла, подняв лицо к небу будто просила дать ей сил преодолеть остаток пути. Нет, он так и не разглядел ее лица. Но в этом уже и не было необходимости. — Катя, — прошептал Тушнов. — Катя, это ты, всё время ты. Запрокинул голову, засмеялся, свободной рукой зарылся в волосы и силой потянул. Со стороны его поведения наверняка казалось полным безумием. Он и чувствовал себя как-то так, абсолютно спятившим от счастья. Картинка сложилась, и стало понятно, что по-другому просто не могло быть. «Сэр, вам нужно пройти на посадку». «Нет, я не могу. Подождите, мне нужно вернуться». Дима подхватил брошенную сумку, дрожащей рукой сунул телефон в карман. Как же он не понял, разгадка была так близко, почему же он так поздно ее разгадал, ведь сколько было знаков, несметное множество. Всё не случайно, она не случайна, нет, он и раньше об этом догадывался, а теперь знал наверняка. — Из этой зоны нет выхода, вы что, будьте благоразумны, пройдите на посадку, иначе я буду вынужден принять меры. Тушнов застыл чёрт что какое-то!» — он зажмурился, вспоминая. «А эта женщина с пляжа. Ты с ней познакомиться хотел или как?» — спросила Катя. «Интересно, догадывалась ли она, что это на неё он смотрел, наверное?» «Если честно, я даже не знаю, на что рассчитывал. Может, хотел узнать, что заставляет её приходить в одно и то же место?» Или спросить, о чем она думает, глядя за горизонт. Глупо, правда? Нет, я так не думаю. В любом случае, это была плохая идея. Но я рад, что благодаря этой женщине узнал тебя. Если бы все было иначе. Может быть, то же, что заставляло тебя включать эту камеру? Ты не думал об этом? Вот что она ему сказала. Но что бы это могло значить? «Наверное, Катя намекала, что одиноко, как и он». «Сэр, я требую, чтобы вы прошли на посадку». Дима дернул ворот рубашки. В зале ожидания работал кондиционер, и жарко не было совершенно, но его будто душило. «Да иду я, иду», – просипел, понимая, что если его загребут, никому от этого лучше не будет. К тому же у его срочного возвращения была причина. Об этом тоже нельзя было забывать. Его мысли, его чувства переплелись. Боль, сожаление, радость, страх, неуверенность, отчаяние и надежда. Предвкушение новой счастливой жизни, на которую он, может, и не имел права. Дима расположился в кресле, пристегнул ремень, чтобы потом его не дёргали вездесущие стюардессы. И уставился в залитый дождем иллюминатор. В день, когда он пустил под откос их снасти жизни, тоже шел дождь. Это была вечеринка, посвященная подписанию его первого контракта с американцами. От мысли, что его сценарием заинтересовались не где-нибудь, а в Голливуде сносила башню. Дима чувствовал себя настоящей звездой. Пафосное место, куча друзей — Еще больше завистников и вино рекой. Не будь он пьяным, Насте не пришлось бы сесть за руль, и всё бы сложилось иначе. У него был бы тринадцатилетний сын и другая счастливая жизнь. У нее наверняка тоже, даже если у них по итогу ни черта бы не вышло. Как к тому шло? Но случилось то, что случилось. Он перебрал. А Настя опять кому-то его приревновала. Кстати, напрасно, когда она сказала, что беременна, Дима честно попытался остепениться. Да, да, Насти он был тем еще бледуном. Желающих перепихнуться, самим Тушновым была тьма. А он, в общем-то, ничего плохого в этом не видел. Брал, что так щедро давали, при каждом удобном случае. С Настей все было иначе. Хорошая девочка из хорошей семьи. Она была ему интересна как раз своей недоступностью. Это был вызов, с которым Тушнов, конечно, справился, но не без последствий. Уж то-что остановиться отцом в 26 лет он не планировал. Впрочем, когда так вышло, отнекиваться он не стал. Поступил по-мужски, женился и честно старался, чтобы эта история закончилась хэппи-эндом. Он не учел одного маленького момента, того, что хорошая девочка из хорошей семьи окажется патологической ревнивицей. Она ревновала его ко всему на свете, по поводу и без. Вот и на той злосчастной вечеринке ей будто вожа под хвост ударила. Даже спустя столько лет Дима отчетливо помнил, как она шипела. «Я не собираюсь смотреть, как ты пялишься на эту шлюху». «Да ни на кого я не пялюсь, ну ты чего, малыш?» «Дома поговорим. Или ты со мной не поедешь?» «Если бы он не согласился, если бы Настя не села за руль, если бы они не ругались в дороге, может быть, она бы заметила выскочившую навстречу машину до того, как стало поздно». «Чай? Кофе? Вода?» Дима моргнул, возвращаясь в реальность. «Воды, пожалуйста». Часы показывали, что они в воздухе всего сорок минут, а будто целую вечность. Это был самый долгий перелет в его жизни. Стрелки на часах словно замерли, и казалось, это вообще никогда не закончится. «Эй, дорогой, я тут!» — Дима покрутил головой. «А если бы я вышел через другой вход?» — спросил, подойдя к Вагану. «С чего бы тебе это делать?» — удивился тот. Хорошо выглядишь, дорогой. Загорел. Ты только посмотри. Слушай, давай комплименты оставим на потом. Как Настя? Ее удалось стабилизировать. Мог бы и не спешить. А если бы не удалось, — сухо поинтересовался Тушнов, открыл телефонную книгу и первым делом набрал Катерину. Таня ответила. Он набирал ее снова и снова в течение дня. И на следующий. И через неделю. Но все безрезультатно.